Александр Кузнецов Арктическая Одиссея Описание злоключения в льдах арктического бассейна трёх полярников в воли судьбы заброшенных на необитаемый ледовый остров. Читает Сергей Пускипалис. Уважаемые читатели, За повседневными делами и заботами мы часто не придаём должного значения своим и окружающих нас людей поступкам. Проходим мимо ярких, порой героических подвигов. В данном случае примером служит личность Александра Ивановича Кузнецова, внёсшего в течение 5 лет свою лепту в освоение Арктики, не только работавшего в суровых условиях, но и совершившего там полярную одиссею. Обычный сельский мальчик Родился в 1930 году в окраиной нашей деревни Сильвачёва. С детства мечтал побывать на дальнем суровом севере. И его мечта сбылась. После окончания спецкурсов полярных работников глав Севморпути, где он получил редкую специальность гидрометеоролога. В мае-июне 1950 года с группой молодых специалистов через Владивосток он был переправлен в восточный сектор Арктики для работы на полярной станции. где и трудился с энтузиазмом до тех пор, пока его вместе с двумя товарищами и упряжкой собак не унесло на оторвавшейся от припая льдине в открытое море. Более двух месяцев отважные полярники провели среди дрейфующих льдов Восточно-Сибирского моря, пока их льдину не прибило к небольшому острову, большая часть которого находилась подо льдом. На их счастье, здесь была безлюдная законсервированная полярная станция, на которой они нашли всё необходимое для долгих месяцев зимовки. Ежедневно и ежечасно шла борьба за жизнь и здоровье. Чтобы освободиться из ледового плена, полярные рыбинзоны тщательно готовились к переходу на материк, до которого надо было пройти по дрейфующим льдам не менее 1000 км. обо всём этом и многом другом писал Александр Иванович в своём дневнике в тех далёких 50-х годах и о существовании которого по его признаниям он забыл, так как, возвратившись в наши края, был очень загружен: работал председателем сельского совета, директором школы, управляющим и секретарём парткома в совхозе, затем трудился в научно-исследовательском институте, защитил диссертацию кандидата экономических наук. И только выйдя на пенсию, Уже проживая в городе Раменское, он стал писать воспоминания по следам своих дневниковых записей. Повесть читается легко, захватывающим интересом раскрывают многие возможности человеческой силы воли и мужества в сложнейших жизненных ситуациях, что безусловно может служить примером для нашей молодёжи, которой предстоит жить в сложных условиях современной действительности и покорять новые высоты. в 21 веке Маргарита Григорьевна Оверьянова почётный гражданин города член местного союза писателей предисловие Однажды Разбирая свой архив, я обнаружил сильно потрепанные самодельные тетради. Это был мой дневник полувековой давности. Я думал, что он утерян и, признаться, забыл про него. Когда учился и работал, было не до стародавних дневников и прочих записей. Пошел на пенсию, работа и забот не убавилось. В то давнее время я работал в Арктике гидрометеорологом, и все записи при наблюдениях в полевых документах заполнялись химическим карандашом. Тогда не было шариковых ручек, И сегодня вник я вёл тоже карандашом. И вот я с трудом читаю полуистёршиеся и выцветшие от времени слова на некачественной, пожелтевшей по краям бумаге. Нередко я сокращал слова, была такая привычка писать быстро и полусловами, но впоследствии я от неё избавился. И некоторые из них прочитать было затруднительно, порой невозможно. Так что если бы эти записи пришлось читать кому-то, то он не везде и разобрался бы в них. Я решил переписать его этот текст. А после частичной обработки перепечатать на пишущей машинке. Обработка же заключается в восстановлении по смыслу предложений из-за неразборчивых слов и фраз в некоторой литературной подработки. Конечно, это будет не подлинник, но меня это не огорчает. Писала для себя и своих близких. Мне ценны воспоминания о моём суровом прошлом. А эти полуистлевшие с полуразборчивым текстом листки можно и выбросить. Предварительно хочу сказать о сути тех событий. Теперь они, как говорится, дела давно минувших дней. В конце мая 1950 года, после окончания спецкурсов полярных работников, нас, группу ребят-полярников, срочно направили через Владивосток в восточный сектор Арктики. Готовили по сжатой усиленной программе радистов и гидрометеорологов. Курсанты, которые должны работать в западном секторе Арктики, западники, в это время продолжали учёбу. Первая моя зимовка проходила на полярной станции Остров Четырёхстолбовой на одноимённом острове в составе Медвежьего архипелага, расположенном в Восточно-Сибирском море. На станции работали 14 человек: гидрометеорологи, аэрологи, радисты, актинометрист, механики, повар и начальник станции. Каждый год в начале весны гидрометеорологи должны делать ледовый разрез Так было и в тот злополучный для меня и моих товарищей 1951 год, когда в конце марта на полярную станцию пришло срочное задание в десятидневный срок сделать сквозной ледовый разрез к северу от острова. Сквозной это значит до кромки ледяного припая, до самой воды. Попутно сообщили, что кромка льда находится от станции приблизительно в 50 км. 50 км в основном таросистого и труднопроходимого льда. Это примерно до полусотни вручную пробуренных лунок в двухметровой толще льда. Столько же определений солёности и температуры воды, замеров плотности и высоты снежного покрова, измерения температуры воздуха, направления ветра, визуальных определений бальности таросистости льда. На станции работали 3 гидрометеоролога. На ледовый разрез отправились я за старшего Виктор Пысин, метеоролог И рабочий газогенераторщик Николай Осипович Данилов по национальности якут. Начальник станции по профессии метеоролог обещал помочь вести метеонаблюдение за время нашего отсутствия. Планировали обернуться с рабочей поездкой за 5-6 дней. У нас была хорошая упряжка из 10 рослых колымских собак, ну и груз был приличный, до 300 кг. Кроме оборудования, оружия и продовольствия, мы захватили с собой небольшую брезентовую палатку. Дрова и керосин. Продовольствие взяли на 5-10 дней. В то время мне и Виктору Пысину было по 21 году. Данилову или Данилучу, так его все звали на полярке, перевалило за 40. На станции он обслуживал аэрологов, готовил к запуску шары-зонды, был опытным охотником и каюром. Для нашей экспедиции такой человек был просто незаменим. Погода благоприятствовала нам. Облачность высокая, нередко выглядывало солнце. Температура воздуха не опускалась ниже 20 градусов и было сравнительно тихо. Настроение у нас было бодрое, под стать погоде. Но погода в Арктике обманчивая. Буквально в течение нескольких часов штиль может смениться на шторм. И я вспоминаю разговор с начальником станции Василием Петровичем Бучиным накануне нашего отъезда. Жаль, что нет у нас переносной радиостанции. Пригодилось бы нам, а то кто знает, как еще погода поведет себя, говорил он. И в его голосе чувствовалась тревога за нас. Обойдёмся без радиостанции, всё будет хорошо. Днее через 5 вернёмся, говорю ему. Я надеюсь, но всё же, Саша, будь благоразумен и не рискуй зря. В случае пурги или сильного тарашения или других непредвиденных тяжёлых обстоятельств поворачивайте назад. Так меня напутствовал наш добрый начальник. А я а я рискнул. Дневники. 1951 год. 2 апреля. Выехали рано, в лучах утренней зари. Почти полчаса ехали вдоль острова, ехали споро, по хорошо наезженной дороге, называемой столбовой дорожкой. По ней иногда проезжал Данилыч осматривать свои охотничьи угодья, но чаще ребята, выпросив у Данилыча упряжку, прокатывались в виде прогулки по этой безухабистой стежке-дорожке. Василий Петрович поощрял такие прогулки, дескать, пусть ребята развеют свою грусть-тоску. Данилыч отказывал нам только в одном случае, если и собаки сильно устали. Своих четвероногих друзей он жалел и был неумолим. Сразу же за островом начались поперечные гряды таросов. Даниил ещё эти места знакомы. Здесь его охотничьи угодья. И он легко отыскал лазейки между таросами и умело правил упряжкой. Я и Виктор шли, а иногда труссой бежали за нартой. Первую остановку, иначе рабочую станцию ледового разреза сделали в километре от острова. Дальше мы такие станции делали через каждые 600-800 м по пересечённому таросистому полю, а по ровному через 1,5-2 км. Работу распределили так: Виктор с Данилычем бурят лёд, затем замеряют его толщину, определяют температуру и солёность воды. В это время я при помощи снегомера определяю высоту и плотность снегового покрова, делаю описание окружающей местности, ну и так далее. 4 раза в сутки я определяю температуру и влажность воздуха. За день мы сделали 15 станций и прошли не менее 20 км. Здорово устали. После работы установили палатку, поели, попили чаю, накормили собак и спать. Виктор с Данилычем уже спят в своих спальных мешках. Данилыч даже слегка похрапывает. А я вот в ночи сижу с дневником, пишу. Это у меня дополнительная работа. Работа для себя. Самое яркое впечатление на нас произвела первая рабочая станция. Мы с ней справились за 20 минут. Лёд здесь оказался двухметровой толщины, но хорошо отлаженным острым буром ребята его прошли за 20 минут. В это время сходило солнце. Большое, искрящееся и лучезарное оно торжественно выплывало из-за торосов. из-за неведомого далека и каждая льдина, большая и малая, засветилась радостным разноцветием, в котором преобладал золотой цвет. Казалось, на необозримом пространстве не гряды и глыбы льда, а горы огромных алмазов. Видно было, как солнце целовало остров, прямой наводкой лучами било по отвесным базальтовым скалам, и они, казавшиеся до этой минуты мрачными и недоступными, словно вдруг озарились улыбкой светлые блики потекли по чёрному телу острова и сразу весь остров преобразился теперь он похож на огромный храм в праздничный день оказалось что сейчас оттуда послышится торжественный колокольный звон или польются зазвучии звуки мифической трубы А солнце вот уже оторвалось от горизонта и словно уменьшилось в размере, но такое же сияющее и горячее, набирая высоту, медленно покатилось по безоблачному небу, заливая землю тёплым, живительным светом и словно говорило: "Нет", торжественно возвещало. "Я, солнце, дающее всем жизнь, всё живое на земле славит меня, и я славлю всё живое". Живите люди, живите звери и птицы, живите все твари, я для всех нужно. Всем одинаково отдаю свои живительные свет и тепло. Хороша жизнь, когда я на небе. Славьте жизнь, она достойна этого. Наверное, примерно так думал каждый из нас. молча стоявших здесь и завороженно наблюдавших за восходящим солнцем и преобразившейся окрестностью. «Хорошо-то как!» – с умилением произнес Данилыч, не отрывая восхищенного взгляда от блестевшего по золотой острова. «Пока еще нет художника, который бы достойно отразил эту красоту», – сказал Виктор Пысин. И казалось, он не дышал и тоже восхищённо смотрел на алмазные торосы. Меня тоже тронула красота этого чудесного утра, и я сказал: придёт время, и будут такие художники, как Левитан, Тургенев или даже Лев Толстой, и вот они по достоинству прославят Арктику. А теперь, ребята, в путь. Солнце уже встаёт, вон как вверх поползло. и мы тронулись вперед к ближайшим Торосам. Третье апреля. Утром Данилыч поднял нас в шесть часов. Сам он встал значительно раньше. К нашему подъему он успел накормить собак и приготовить завтрак на примусе и растопить снег до умывания. Обязанности повара добровольно взял на себя Данилыч. этот безотказный и практичный в жизни человек. «Вставайте, парни, завтрак готов и работа ждет. Кто много спит, тот мало живет», — приговаривал Николай Осипович, подергивая наши спальные мешки. Из-за дневника ложился я спать довольно поздно и спал беспокойно от холодного воздуха. Окунешься с головой в спальный мешок душно, освободишь голову, спим-то в шапках, начинает мерзнуть лицо. Мороз-то 18 градусов. Ближе к утру приспособился, оставил небольшую отдушину в мешке и... крепко уснул. Утро было такое же солнечное лучезарное, как и вчера, и светило почти до вечера. Ближе к вечеру с востока надвинулись плотные облака нижнего яруса и закрыли солнце. Днем температура воздуха повысилась до минус 12 градусов, и такая же сейчас, вечером. Мягкая погода. Сегодня славно поработали, сделали 20 станций. Средняя толщина льда превышает 2 метра. Таросы чередуются с неширокими ровными снежными полями. Вот и сейчас, преодолев несколько труднопроходимых, почти сомкнувшихся гряд таросов, мы остановились на ночлег перед огромным снежным полем шириною не менее 2 км. За ним, словно горы, возвышаются таросы. Дальше к северу, ближе к небосклону, темнеет небо. Там должна быть вода. Возможно, завтра мы закончим ледовый разрез. 5 апреля. О, ужас. Нас оторвало. Сейчас мы находимся на огромном ледяном поле, которое движется в северном направлении, всё дальше удаляясь от коренного припая. Как такое произошло? Расскажу всё по порядку. Спали хорошо, крепким здоровым сном. Но ближе к утру, перед рассветом, стали выть собаки. Они разбудили нас. Данилучу пришлось вылезти из своего мешка, чтобы успокоить собак. При нём собаки скулили и вели себя беспокойно. В чём дело? Если бы поблизости шастал медведь, то собаки лаяли и рвались бы к нему. Их беспокоило что-то другое. Правда, иногда слышались странные звуки, словно где стреляли. то глухие отдаления, то громкие и резкие по близости. Так лопается лёд и появляются трещины на нём. Море словно живой организм и по-своему постоянно дышит. Приливы сменяются отливами даже зимой. Подо льду происходит сжатие и тарошение льда. Во время сильных приливов лёд разрывается, образуются трещины, которые иногда тянутся на много километров. С утра с юга потянул свежий ветерок. Мы не обратили на это внимания, занимались своим делом. За полдня выполнили 9 станций, в полдень перекусили, немного отдохнули и снова за работу. Впереди, казалось, совсем близко было видно чёрное небо, иначе водное поле. Значит, там была открытая вода. Наша работа близилась к концу. Резко уменьшилась толщина льда. Теперь она не превышала 120 см. Значит, под нами был более поздний припай. Сравнительно молодой лед. На пути встречались небольшие трещины на льду. Одна трещина нас насторожила. Она протянулась с запада на восток шириной 5-6 сантиметров. Тут Данилович сказал мне, «Саша, дальше идти опасно. Эта трещина нехорошая, коварная. Здесь может развести лед, в разводе будет. Ветер-то в спину нам, с материка». Опасный ветер. Я понимал тревогу Данилыча, но открытое море было совсем рядом. Осталось пройти каких-нибудь 3-4 километра. Мы уже чувствовали его по влажности воздуха. И я стал убеждать Данилыча в противном, что, дескать, за 2 или 2 с половиной часа мы обернемся и возвратимся назад к этой трещине. И что за это время страшного ничего не случится, и что ветер, пусть и упругий, но не сильный, всего 10-12 метров в секунду. Он с утра такой дует. Меня поддержал Виктор. Уж так нам хотелось побывать у открытой воды, взглянуть на живое море. Ты у нас старший, Саша. Тебе решать. Будем надеяться на благополучный исход, сдался Данилович. Будем считать, что ледовый разрез мы закончили, задание выполнено, разгружаем нарту и кромки припая, едем на легке, сказал и ребятам. Так и сделали. Но мы несколько просчитались. До открытой воды было не 3-4 км, как предполагали, а приблизительно 5-6. И тарусистость была приличная. На эту, так сказать, прогулку к морю мы затратили полтора часа. И вот оно, открытое море. По поверхности гуляли невысокие волны, на гребнях волн белые барашки. Воздух влажный со своеобразным морским запахом, холодное море. Это какое-то чужое, враждебное и страшное, если разбушуется. А вдали по северному горизонту видны сплошные торосистые льды, ледяные поля. Выходит, перед нами было не открытое свободное море, а огромная полынья, которая в любое время может исчезнуть, закрыться плавучим льдом. Я хотел было записать в рабочий журнал визуальные наблюдения, но Данилыч стал меня торопить. Потом все опишешь, Саша. Нам надо спешить. Ветер крепчает. Действительно, ветер заметно усилился. Мы же спешили назад, не пробыв у воды и четверти часа. Ветер крепчал с каждой минутой. Тревожно было на душе. Мы торопились, но продвигались довольно медленно. Сказывалась усталость. Устали и собаки. Когда перевалили последнюю гребду торосов, ужаснулись. На месте трещины была видна чёрная полоса воды. Подъезжаем к своим вещам. Перед нами плынья шириною метров 6-7. Что делать? Виктор предложил через плынью переплыть, предварительно перебросив необходимые в дороге вещи. Я согласился с Виктором, но с поправкой. Быстро перебрасываем через разводи по лешке дров, а их немного и бур. Оставные вещи упакуем в спальные мешки, завёртываем в плащ-палатку и на нарту. К нарте привязываем верёвку бучевую и ставим её на край льдины. В нижнем белье, а лучше нагишом, быстро переплываем разводие и сразу же вытягиваем гружённую нарту. Развёртываем груз, быстро одеваемся и разводим костёр. На эту процедуру уйдёт не больше 5 минут, а за это время мы не успеем окоченеть. На этот случай у нас есть НЗ бутылка спирта. Конечно, тяжело и очень неприятно плыть в ледяной воде, но другого выхода у нас нет. Данилыч мой план забраковал. Во-первых, я не умею плавать, обескураживал он нас. А во-вторых, стронем нарту с грузом в воду. Она сразу пойдет ко дну. Когда будем вытаскивать, может оторваться бечевка. И мы останемся на льду нагишом. А в-третьих, собаки не пойдут в воду. Что же ты предлагаешь? Что же ты предлагаешь? Я предлагаю перебраться на ту сторону по сухому. Это как? Данилович объяснил. Когда отрывается ледяное поле от основного льда, то его разводят. То есть один край отходит, а другой упирается в припай. И вот нам надо определить, где этот край. Мы решили, что нашу льдину разводит с западной стороны. И захватив с собой самое необходимое, мы двинулись вдоль разводья. на восток. Разводили тянулась по ровному полю, но собаки еле плелись трудом тащили нарту. Они очень устали, как и мы. К тому же дул очень сильный и холодный ветер. Метеорологи сидели на нарте, в каюру шёл рядом. Данилович был выносливее нас.